Глава 13. Аутодафе. Накануне они засиделись до полуночи, разрабатывая штатное расписание новой армии и прикидывая, сколько и чего понадобится для заполнения штатов. Людей, снаряжения, вооружения, боеприпасов. Наутро, выстроив личный состав, принялись отбирать людей в свои подразделения. Отобрали предварительно по 4 человека. Договорились, по какому графику роты будут сменять друг друга на занятиях и охране ферм. Караульную службу еще никто не отменял. Защищать три огромных по территории поместья отрядом из дюжины бойцов было очень сложно. По-хорошему, на каждой из ферм надо было держать два десятка охраны, плюс конно-маневренную группу в резерве. Роту Агастина сразу отправили в объезд территории, наказав новоявленному ротному тщательно отрегагностировать окрестности, разработать маршруты движения караульно-дозорных отрядов, основной и два запасных, высмотреть потенциальные места для вражеских засад. После завтрака принялись за разборку вчерашних покупок. Особенно Артема заинтересовали так называемые офицерские патроны, которыми восторгался Этьен. Эти штучки представляли собой кожаные мешочки, размером и формой напоминавшие половинки сосисок. Главным преимуществом таких патронов являлась их невосприимчивость к воде. Сверху кожа была покрыта слоем воска. Артем наивно думал, что такая удобная штука, как этот патрон, позволит быстрее заряжать оружие. Но ошибся. Цилиндрик не запихивали в стволы пистолетов целиком. Патрон надрезали с одного конца, высыпали из него в дуло порох, овощенную кожу оболочки использовали как пыш. Затем сверху накатывалась пуля или картечь, и снова пыш, но уже бумажный, или вернее бумазейный. Наблюдая процесс заряжания, Артем пытался вспомнить другой способ, виденный им как-то раз на фестивале реконструкторов. Там ребята заряжали мушкеты всего лишь в 6 приемов, используя патроны с оболочкой из бумаги. Причем три приема приходились на подготовку к выстрелу замка. Картинки мелькали в голове парня, как калейдоскоп, но пока не выстраивались в стройную систему. Зато Артем вспомнил такие полезные девайсы, как пулю Минье для штуцеров и турбинку для гладкоствола. Сейчас нарезные ружья заряжали обычными пулями, пробивая их в стволы с помощью небольших киянок. Без сильного ударного воздействия пуля не могла пройти вниз по нарезам. Решив сделать макеты этих пуль вечерком, Артем переключился на текущие дела. Его уже ждал Хосе, готовый показать хозяйство фермы «Мирабелис». Осмотр реально огромной территории и с невероятно большим количеством всяческих построек занял время до самого вечера. Обедали они у пастухов, которые перемещались за стадами по бескрайним пастбищам в настоящих домах на колесах. Бортики телег продолжались плетеными стенами с крышей из пальмовых листьев. Накормили их отменно. Запеченная на углях лопатка козленка оказалась настолько вкусной, что Артем дважды попросил добавки. Затем принесли чечевичную похлебку с пресными лепешками из муки грубого помола и кислое молоко. Пастухам явно было приятно накормить нового хозяина, ведущего себя с ними как с равными. Прежние господа их из-за людей не считали. Вернувшись на ферму Антуриум, Артем чуть было не задохнулся от вони. Весь первый этаж усадьбы буквально плавал в аромате сивухи. Пьянствуют обормоты. Отмечают День Победы, подумал парень. И недовольно поморщившись направился наверх в твой кабинет но абсолютная тишина в доме заставила его вернуться. Если доблестная охрана с перепоя заснула, то следует убедиться в собственной безопасности, в первую очередь пожарной. Открывшаяся в столовой картина маслом в первый момент заставила усомниться в здравости рассудка. Несколько бойцов разливали самогон по мискам и что-то там размешивали. Другие раскатывали на столе черные, как сажа, блины. «Охренеть! Это же надо так перепиться!» – громко сказал Артем. «Вы чего творите, войны?» Пояснения этиена расставили все по местам. Оказалось, что сухое смешивание серы, селитры и угля со временем приводит к расслаиванию пороха на исходные компоненты. Выход нашли русские, делали смесь на спиртовом растворе. До смутного времени Европа стреляла только русским порохом. Оккупировав Москву, поляки узнали секрет и растрезвонили рецепт по белу свету. Сейчас русский порох мог сделать любой солдат. После ужина Артем засел за созданием мушкетов, пули-турбинки и пулеменье. Сделать их он попытался из кусочков свечей, отрезая лишнее ножечком. Но это неожиданно оказалось трудной задачей. Ровный восковой цилиндрик после приложения к нему золотых рук превращался в нечто корявое, мало напоминающее нужный образец. С пятой попытки вроде бы начало что-то получаться, и парень так увлекся процессом созидания, что не заметил прихода с докладом своего нового подчиненного. «А что это вы делаете, Дон Артемус?» – раздался над головой голос Агастина Даниора пули для ружей, но ну, ни хрена не выходит, – раздраженно буркнул Артем и уже спокойнее пояснил. Вот это предназначено для повышения дальности и точности стрельбы из мушкетов. Она должна плотно входить в ствол. Юбочка при выстреле не пропустит огонь, а косые ребрышки просверлят грудь врага. Другая нужна для штуцеров, легко вставляется в ствол, но при выстреле этот конус в донышке распирает ее, края входят в нарезы. Очень, очень интересно! С неподдельным интересом, разглядывая убогие поделки командира, сказал Агастин. «Сами придумали, дон артемос Подсмотрел где-то. «Давно это было, не помню точно», – почесал макушку Артем. «Простите, сеньор, но я могу вам помочь в изготовлении матрицы для отливки», – внезапно сказал Агастин. «В детстве я лепил из глины солдатиков, а потом отливал их из олова». «Хорошо, дон Агастин, попробуй на досуге», – сказал Артем. «Как прошел твой объезд? Как обстановка вокруг ферм?» Обстановка пока спокойная. Мы не увидели ни одного подозрительного типа. Похоже, Дон Артемос, ты разогнал самых активных бандитов. Те, что на фермера Флезе, сидят тихо. Впрочем, о них тебе доложат сержант. Мы видели, как бойцы разведроты пробираются поближе к нашим соседям. Да, жду доклада от разведчиков, сказал Артем. Продолжай, Дон Агастин. Местность здесь очень сложная для обороны. Если все делать по военной науке, то на оборону нашего анклава потребуется не менее полка полного состава. С артиллерией. Однако я думаю, что нет никакого смысла оборонять глинобитные хижины рабов и старые курятники. Надо построить цитадель на базе одной из ферм и держать там все самое ценное. Тогда численность гарнизона вполне может составить всего сотню бойцов. Хорошая идея, похвалил Артем. Я сам подумывал над чем-то подобным. А вот скажи, Дон Агастин, какая из ферм тебе представляется лучшей в плане удобства обороны для строительства там цитадели? К сожалению, начал говорить Агастин и замолк почесывая шрам на подбородке. К сожалению, ни одна из трех принадлежащих тебе ферм не годится в качестве базы для цитадели. Тут сама местность играет против нас. Очень много мертвых зон возле усадеб. Вокруг холмы, из которых легко контролировать любые наши действия. А если мы попытаемся сами освоить эти холмы, построив на них редуты, то, как я и сказал ранее, численность гарнизона возрастет в 10 раз. Да и снабжать эти редуты будет сложно. Даже воду придется возить из центральной усадьбы. «А вот Рафлезия отлично подходит для обороны. Я прав?» – подмигнув лейтенанту, сказал Артем. «Усадьба расположена на небольшом плато, имеющем довольно крутые стенки. Входов на плато всего два. Со стороны города нечто вроде длинной насыпи, которую легко перекрыть воротами в самом узком месте. А выход с плато на ближайшую гору идет по довольно узкой дороге, петляющей между выходами на поверхность скальных пород. Ее тоже легко перекрыть», – подхватил Агастин. Там дальше, выше на горе, стоит индийская деревня, из которой легко сделать тыловой пункт обороны. Причем питьевая вода есть и на плато, и в индийской деревне. Да, Дон Артемос, ферма Рафлезия была бы идеальной базой для цитадели. Я так понимаю, что она наша следующая цель? Так точно, Дон Агастин, кивнул Артем. Причем на нее у меня есть совершенно легальные права. Я купил ее у законного владельца, который просил лишь одного. Освободить его соплеменников из плена, где их держат захватившие ферму бандиты. «Владелец фермы Хуангила?» – уточнил Агастин. «А ты знаешь, Дон Артемос, что эту собственность хотят присвоить отнюдь необычные бандиты? На нее метит одно из благородных семей Сократов. «Я в курсе, Дон Агастин, в курсе», – криво усмехнулся Артем. «Поместье хотят отжать господа Демезис. Я пока не понимаю, зачем им нужна обычная ферма, которая стоит тут уже два десятка лет. Неужели Толосократы вдруг воспылали любовью к приятному отдыху на фоне сельской местности?» Нет. Тут явно что-то другое. Да даже если бы и воспылали, им было проще купить поместье у Гила. Не такие уж большие по местным меркам деньги. Ладно. Мы обязательно разузнаем причину этих действий семьи Демезис. Дон Агастин, что скажешь о своих бойцах? Ты провел рядом с ними целый день. В целом, они неплохие ребята. Подучить немного, и из них выйдут хорошие кавалеристы. После небольшой паузы сказал Агастин. Вот только один из них по кличке Птица. Очень сильно нуждается в профилактической порке, пока реально не накосячил по-крупному. «А что с ним не так?» – просил Артем. Он помнил этого птицу. Тот был суетлив, сверхмерный и болтлив. В отряд его приняли исключительно по просьбе Этьена, которому тот оказал какую-то важную услугу в прошлом. «Лучше избавиться от него пока не поздно», – сказал Агастин. «Толку от него, как от солдата, не будет. Мало того, что он бормочет что-то себе под нос без умолку, Комментируя любое происшествие и даже просто обсуждая любой большой камень у дороги, так у него еще из рук все валится. Как он сегодня сам себя не пристрелил, только бог знает. Когда он в седло садился, один из пистолетов за что-то на его одежде зацепился и сам собой выстрелил. «Ладно, подумаем над этим», — решил Артем. Ступай, до Агастин, отдыхай и позови сюда Итьена. Сержант явился пред светлой очи командира уже через минуту. «От разведчиков есть новости?» просил Артем. «Никак нет, командир», мотнул головой сержант. «Они еще не вернулись. Я послал две пары с наказом ездить за фермой с двух сторон. У них есть запас еды и воды, теплое одеяло, так что они там могут и переночевать». «Ты их предупредил о том, что бандиты регулярно обходят окрестности?» спросил Артем. «Конечно, командир», удивился вопрос Этьен. «Мало того, одну из пар я лично вывел на свой старый наблюдательный пункт, «А там отличное природное укрытие. С двух шагов разведчиков не видно». «Это хорошо», – похвалил сержанта Артем. «От Лак бы вести не было?» «Вот буквально час назад прибегал один из его парней», – обрадовал сержант. «Взял продукты и ткань для перевязки». «Что у них случилось?» – насторожился Артем. «Один из бойцов ногу повредил», – пожал плечами Этьен. «Но вроде бы не сильно. Об острый камень порезал». Лак бы просил передать, что они твердо встали на след и скоро догонят шнурка. «Вот и славно», – резюмировал Артем. «Как обстановка в гарнизоне, как личный состав». «Все спокойно, командир. Занятия проведены по плану. Стрелковая подготовка. Заболевших и раненых нет. Один заболевший был, мучился от боли в животе, но наш лекарь его быстро на ноги поставил». «В смысле наш лекарь?» – удивился Артем. «Это еще кто?» «Вы, наверное, забыли, командир, но в самый первый день после захвата Антуриума нашли здесь лекаря, азиата», – осторожно подбирая слова, сказал сержант а – вспомнил Артем. «Корейца. Как его звали?» «Ага, Ван Туиндунг. Я думал, что давно свалил, куда глаза глядят. И что он? Хороший лекарь?» «Отличный!» – заулыбался Этьен. «У меня застарелый геморрой был. Так он за пять дней его вылечил. Он мне...» «Стоп, сержант!» – резко оборвал подчиненного Артем. «Мне не интересно слушать, что он тебе в жопу засовывал. Но вылечил и вылечил. Поставь его на вещевое и денежное довольствие». Кладу ему жалование, как у Дидье. Это для начала, так ему и передай. Если он и дальше будет пользу приносить, предложу ему постоянный контракт и денег вдвое больше. «Все сделаю, командир!» вытянулся по строевому Этьен. «Отлично. В целом вы молодцы», сказал Артем. «Объявляю тебе и бойцам благодарность за несение службы. В качестве награды вручи каждому по 10 золотых и отведи сегодня же в таверну. Пускай выпьют за мое здоровье. Но в меру. Завтра утром». «Все должны быть свежими, как огурчики», – велел Артем. «Спасибо, командир», – обрадовался сержант. «Сейчас закончим работу над порохом и отправимся в город». Как Артем и ожидал, буквально через пять минут к нему прискакали, как ездовые лоси оба лейтенанта. «Дон Артемос!» – нервно лапая рукоять шпаги воскликнул Северина. «Объясни, пожалуйста, что происходит? Зачем ты отправил солдат на пьянку? Только мы начали дисциплину налаживать!» «Спокойно, товарищи офицеры, спокойно!» улыбнулся Артем. «Сегодняшняя пьянка нижних чинов нашей армии – часть хитрого плана по увеличению ее численности». «Это как?» – удивился Агастин. «Наши бойцы уже почувствовали себя солдатами на службе, когда не нужно думать о куске хлеба и крыше над головой. Они сейчас на полном моем обеспечении. Это раз. Почувствовали вкус победы, когда мы захватили ферму Мирабелис, пустили кровь браткам. А ведь до этого они боялись местных бандитов, как огня. Это два». «И вы думаете, они не расскажут об этом в таверне всем окружающим, превознося свои реальные и мнимые заслуги, хвастаясь удачливым командиром и высоким жалованием?» «Ты сам говорил, что взял не всех свободных охранников и погонщиков», сказал Северина, прекратив хвататься за шпагу. «Мол, состояние этих людей ниже твоих требований к солдатам». «Именно, дорогой друг, именно», радостно засмеялся Артем. «Мне и не нужны оставшиеся свободные. Устраивай сегодняшнюю акцию». Я делаю ставку на уже законтрактованных бойцов. В городе полно мелких охранных отрядов. И наша задача – переманить их личный состав в нашу армию. Будут проблемы с семьями металлосократов, – предупредил Агастин. Пусть они идут нахер, лицемерные уроды, – выругался Артем. Я и так уже перебежал кое-кому дорожку. Так что противостояние с ними будет неизбежным, как восход солнца. Это опасно, дон Артемос. Ты здесь всего неделю и не понимаешь в полной мере, какой мощью обладают аллосократы. А мы в пуэрто уже полгода и прекрасно изучили местные нравы. Осторожно подбирая слова, сказал Северина. «Да нас просто в порошок сотруд! кивнул Агастин. «Сожрут и не подавятся!» «Подавятся!» нервно усмехнулся Артем. И решившись, полез в тайный карман за своим мандатом. «Я приплыл в пуэрто не просто так. Вот, товарищи, это приказ самого короля. Читайте». Лейтенанты, сталкиваясь с головами, принялись читать документ, Периодически повторяя вслух самые убойные пассажи типа «Предписывается укреплять в сердцах сомневающихся веру в истинную церковь и дарую право казнить на месте любого, кто будет препятствовать». «С этим приказом ты можешь убить здесь любого, начиная от мэра и заканчивая капитаном порта», – с уважением сказал Северина, возвращая Артему документ. «Причем без суда и следствия». «Так точно», – кивнул Артем, бережно сворачивая и убирая в тайник грозный мандат. Мне даны королем самые широкие права. В Мадриде давно знают, какая ересь и измена засели в городе Таласократов. Вы пойдете со мной до конца, товарищи офицеры?» Оба лейтенанта синхронно упали на одно колено и ударили себя правым кулаком в грудь. «Командир, мы бы и раньше, но теперь тем более!» Смутно выразился Северина. «Дон Артемос, можешь распоряжаться нашими шпагами и жизнями, как пожелаешь!» Более внятно выразился Агастин. «Ладно, благородные доны». Давайте по стаканчику и на боковую. Завтра нам предстоит восстанавливать дисциплину среди похмельного личного состава», – улыбнулся Артем. «Само собой разумеющееся, никому ни единой живой душе вы не должны говорить про приказ короля». Утром едва только офицеры вывели охающих от головной боли солдат на ставшую традиционную тренировку, прискакал нарочный из города и от лица викария велел всем способным держать оружие явиться после полудня на городскую площадь, чтобы стать свидетелями аутодафе. дафе «Их чего? Реально жечь будут?» – удивился Артем. «В его представлении такие казни остались в далеком прошлом, вместе со Святой Инквизицией». «Ладно, съездим, раз зовут. Но, конечно, не всем составом. И охрану усадьбы усилим. Со мной поедет Дон Северина со своей ротой, а на хозяйстве останется Дон Агастин. Сержант, на тебе разведка прилегающей местности, глаз не спускать с Рафлезии». Место проведения казни нашли по гулу толпы. Эшафоты были установлены на краю городской площади, почти на самом берегу реки. Здесь торчали две дюжины столбов с еретиками и высокий помост для начальства. Приговоренные бились в истерике и молили о пощаде. Викарии с помощником, не обращая на них внимания, тщательно проверяли готовность костров. Стоящие по периметру лобного места стражники с пиками и факелами вели между собой неспешный разговор. Гул толпы постепенно нарастал. Народ ждал зрелища, а городское начальство задерживалось. Наконец, когда гул уже грозил перерасти в рев, из ворота ратуши выехала небольшая кавалькада. Горожане послушно расступились, и местные правители спокойно подъехали к месту казни. Воспользовавшись образованным коридором, Артем дал хулигану шпоры и проскакал к самому помосту, лихо соскочив у самых ступенек. Обернувшись на шум копыт, капитан Декьяви жестом пригласил гвардейца присоединиться к нему. Наконец, приготовления закончились. Викари с подручным тоже взошли на помост и, встав впереди светской власти, запели псалом. Отслеживая действия священника, Артем синхронно с ним крестился и отбивал поклоны. За псалмом последовала занудливая молитва, завершившаяся неожиданным пассажем в сторону главного свидетеля обвинения. Братья и сестры, капитан охотников за головами, и Идальго Артемус Донарвайес проявил рвение в служении церкви и раскрыл тайное общество еретиков. Змейное логово находилось совсем недалеко от нашего города. Отродье дьявола отравляло ядом ереси, нестойких в вере переселенцев и сеяло семена сомнения у простодушных крестьян. Суд Святой Инквизиции признал виновность указанных Идальго Артемосом де Нарвайес людей и приговорил их к смерти. Как предписывает булла Папы Александра IV, имущество еретиков переходит одному Идальго без взимания Алькабалы. Артем торжественно перекрестился и в голос запел «Глория Патрия». Коварный план удался. Осталось довести дело до конца. Толпа хором подхватила гимн. Особенно выделялись тонкие голоса, стоящих в первых рядах почтенных Матрон, глав семей Сократов. Парень даже сумел разглядеть свою бывшую любовницу Джиозетту. Из-за отсутствия телевизоров и Инстаграма, женщины были вынуждены развлекать себя такими грубыми зрелищами, как массовая жестокая казнь. Впрочем, хрен его знает. Может быть, как раз казни были бы более популярны в ТикТоке, чем котики. Из раздумия о сути женских увлечений Артема вырвали крики и улюлюканье толпы. Стража не спеша поджигала костры. Народ орал нечто невнятное, а детишки под одобрительными взглядами взрослых забрасывали приговоренных бандитов камнями. Парень принялся с интересом наблюдать за процессом сожжения. Он как-то слышал теорию о принципиальной разнице финской бани и костра. В первом случае человек находится как бы в коконе своего пота, а здесь поднимающийся от огня горячий воздух сушит кожу, и человек умирает от теплового удара. В теории вроде бы верно. Сердце останавливается при температуре тела в 42 градуса, когда сворачивается белок. В реальности приговоренные безжизненно обвисли задолго до появления пламени у ног. Просто угорели от дыма. Началась новая стадия казни. Фактически кремация трупов. Горожане жадно следили за действием громко комментируя каждое движение горящих тел. Их корчило от жара. На полное сожжение ушло примерно полчаса. Костры догорели, и народ начал потихоньку расходиться. Из начальства первым ушел мэр. За ним его чиновники. Последним уходил капитан Декьяви. Артем оставался на месте. Ему требовалось поговорить с викарием. Наконец, на городской площади остались всего два десятка самых упорных зрителей, терпеливо следящих за стражниками, подбрасывающими по линии к тем кострам, где трупы еретиков не сгорели дотла. Внезапно кашафотом подъехала повозка с большой бочкой. Местный золотарь сходу принялся ругать с помощником викария, требуя с того денег. «Ваши тупоголовые стражники снова выкинут в море залу вместе с моей бочкой, а мне что, возить твое дерьмо в карманах?» «Садись со стражниками в лодку, сам будешь свою вонючую бочку охранять», огрызнулся священник. «Нет уж, ты садись», – озлобился золотарь, – «будешь изображать Ноя». Перепалка грозила перерасти в рукопашную схватку, но тут подошел Викарий и протянул Золотарю кувшин с местной брагой из забродивших фруктов. «Держи. Второй получишь после возвращения на причале». «Без второго в лодку не сяду», — ультимативно заявил Золотарь. «После возвращения получишь», — отрезал Викарий. «Иначе сам в бочке уплывешь». Золотарь присосался к кувшину. Выпив залпом все содержимое, скандалист немного повеселел и, достав большой деревянный черпак, пошел собирать золу. «Сколь мало надо дураку для счастья!» — усмехнулся викарий, и, внезапно оглянувшись на Артема, приказал. «На колени!» «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» — опускаясь перед священником, пропел Артем. Стоять пришлось не менее получаса. Сначала над головой прочитали молитву, затем пропели псалом, после которого постучали крестом по плечам. Сжав зубы, парень терпел, мысленно считая впившиеся в колени камешки. «Путь воина очень тяжел. Ты должен сохранять крепость духа и идти вперед, не щадя врагов», закончив обряд на викарий. «Исправно плати десятину, большего от тебя не требуется. Толосократы ворочают миллионами, а приходскому казначею несут тысячи, при этом смеют жаловаться на скудное бытие». Глубоко вздохнув, Артем постарался придать лицу выражение полного смирения. «Святой отец, я хочу церковь на ферме построить. Деньги на это есть, но как это сделать, не знаю». Этот план Артем придумал накануне. Раз церковные власти пользуются в пуэрто таким авторитетом, то лучшее средство для пассивной защиты поместья от посягательств бандитов – постройка в них храмов. Конечно, сами по себе они не остановят атаку или иное силовое давление, зато заставят церковные власти принять меры, чтобы обезопасить прихожан. «Не беда», – оживился викарий. Напишу кардиналу Новой Испании. Вам пришлют комендатора. Под его руководством вы возведете храм. Вот и чудненько, подумал Артем. Викарий явно заинтересован в расширении прихода, что автоматически повысит его сан. Парень мысленно поставил себе плюсик. Он обзавелся первым сильным союзником. Вернувшись на ферму Антуриум, Артем первым делом спросил о Лагбе. И к его несказанной радости Диди ответил, что старшина охранников вернулся пару часов назад. Зови. — приказал слуги Артем. — Я буду в кабинете. Лак бы явился не один. Он вел на веревочке человека небольшого роста, одетого в изорванный камзол из очень дорогой ткани. Нетрудно было догадаться, кто эта персона. Лицо пленника украшали фиолетовые синяки. — Неужели живьем взял демона? — обрадовался Артем. — Да, командир. — тепенно кивнул лагбы. ловким ударом сзади по ногам ставя главу бандитов на колени. — Вот что было при нем. Старшина вывалил на стол несколько мешочков. Артем пощупал содержимое прямо через ткань. Внутри явно были монеты. И, скорее всего, золотые. Вряд ли лихой атаман бросился бы в бега с серебром. Судя по объему упаковки, старшина добыл не менее 10 килограммов золота. Потом парню попался на глаза мешочек поменьше, скроенный из замши. В нем оказались драгоценные камни общим весом граммов 200. «Богато живешь, Шнурок», – сказал Артем. Пленник в ответ на его слова даже не моргнул. Продолжал равнодушно пяться в пол под ногами. Лак бы, вы чем его стукнули?» Весело спросил у старшины парень. «Чего он такой квелый?» «Да особо ничем его и не били», – пожал могучими плечами негр. «Это он от безнадеги так куксится. Когда понял, что попал в плен, и ни угрозы, ни взятки на нас не действуют, тогда он начал выть. Натурально, как попавший в ловушку лев. Ну, повыл пару часов». И замолк. «Смотрю, у него глаза потухли, как у мертвеца. И вот до сих пор в таком состоянии пребывает». «Понятно», – кивнул Артем. «Сломался великий предводитель бандитов. Ладно, он мне бойким и не нужен. Запри его где-нибудь в надежном месте. Обязательно поставь караульного из своих людей. Белым я в таком деле не доверяю. Вполне могут польститься на богатые посулы. Сегодня отдохни, а завтра мы с ним на Мирабелес вернемся». Не верю я, что он все нажитое непосильным трудом с собой прихватил. Наверняка на ферме еще много чего полезного припрятано. «Вам всем не жить!» Внезапно сказал Шнурок, остро глянув на Артема. «Всех вас мы переловим и зарежем!» «Резалку вначале отрасти, чмо убогое!» Вызверился Артем и приказал старшине. Лаг бы! Сломай ему все пальцы на правой руке!» Негр равнодушно уложил кисть пленника на пол, прижав ее свои ножищей, достал из-за пояса тяжелый пистолет, И очень педантично раздробил тонкие косточки яблоком на рукоятке. Шнурок извивался всем телом, тоненько завывал, но остановить экзекуцию не смог. «А будешь выебываться, бандитская рожа? Мы тебе хер отрежем», — пообещал Артем. «Все, уведи его отсюда. Он, кажись, обосрался». Лак бы рывком поднял на ноги окончательно сломленного главаря и утащил во двор. «А жизнь-то налаживается», — сам себе сказал гвардеец и нервно рассмеялся. Артему до сих пор не верилось, что он вышел победителем из опаснейшего противостояния с бандитскими шайками. Да еще и с немалым финансовым прибытком, который позволит не думать о крыше над головой и хлебе насущном еще долгое время. Да и хорошим людям помог в процессе, что тоже немаловажно. Осталось выжечь последнее бандитское гнездо, и можно будет спать спокойно. Ну, относительно спокойно. Ведь после разборок с тупыми бандюганами Артему явно светила новая война с умными торгашами.